Глава 679. Сражение. «Почему он настолько силён? Несхождение Великого Дао делает его Великое Дао Отсечение Души отличным от моего, но это все равно не объясняет такую чудовищную силу. Ему даже не потребовались магические техники или предметы, хватило мощи физического тела. Черт, черт! Какой уровень развития у его физического тела? Это чудовище не берут ни магические предметы, ни божественные способности!» «Что, черт возьми, происходит?» Святому летающий бессмертный еще никогда не было так страшно. За всю свою жизнь ему никогда не встречался настолько ужасающий практик на одной с ним стадии. «Будь ты проклят, десятый патриарх кланован, Ты обманул меня! Если б я знал, насколько опасен Манхао, то ни за какие ковришки не вызвался бы тебе помогать!» Он летел так быстро, как мог. Боясь, что его могут нагнать, он выплюнул еще крови тем самым пожертвовав еще одной порцией жизненной силы. Все ради того, чтобы лететь еще быстрее, но даже так он не мог перегнать боевую колесницу. Манхау летел вперед на боевой колеснице, которую приводила в движение частиц отцы техники Бессмертный укажет путь. Брецающая колесница нагнала улепетывающего святого в мгновение ока и пошла на Таран. Святой в ужасе обернулся, понимая, что ему не удастся вернуться. Ему хватило времени только на то, чтобы выставить перед собой меч света. С треском клинок разбился в дребезги, а потом на куски разлетелось и тело святого летающего бессмертной. Его раненное зарожденное божество покинуло останки тела и бросилось бежать. Манхау покинул боевую колесницу и исполнил восьмой заговор ⁇ заклинания демонов. Святой летающий бессмертный не успел пролететь несколько метров, как его зарожденное божество опутали нитицы. Чувствуя холодное дыхание смерти, Он отчаянно пытался вырваться, но все было зря. Манхау движением кисти призвал сотню деревянных мечей времени, они построились вокруг святого в лотосовую формацию мечей, с душераздирающим воплем зарожденное божество святого начало стремительно усыхать. За десять вдохов оно заметно съежилось, словно формация переплавляла его. А потом его постаревшее зарожденное божество обратилось в ничто, он погиб телом и душой. Манхао забрал его бездонную сумку и посмотрел на лотосовую формацию мечей. «Это не только лотос, но и переплавка», — понял он. В этот момент вдалеке загрохотал гром, откуда ни возьмись поднялся ветер, а потом чистое небо затянули черные как смоль, тучи. Эти клубящиеся тучи приняли форму лица, лица десятого патриарха клана Ван. На поверхности этого лица вспыхивали яркие молнии, При этом внутри раскатисто грохотал гром. На лбу этого лица можно было увидеть старика. Мэнхао! Громоподобный голос старика прогремел словно рев величественных небес. На поверхности моря личного пути внизу образовалась гигантская воронка, которая быстро превратилась в водоворот. Манхао сделал глубокий вдох и холодно посмотрел на десятого патриарха клана Ван. Еще один клан. Решил он. Его божественное сознание стало заметно сильнее, к тому же после схватки с двумя клонами Десятого Патриарха Клана Ван он знал о них гораздо больше, поэтому он без труда определил, что это был всего лишь клон. Манхау поднял кулак и применил заклинание поглощения гор, вокруг него одна за другой начали появляться горы, пока их не стало несколько десятков тысяч. Горы были внушительных размеров и, похоже, состояли из морской воды они воплощали собой все подводные горы, которые находились в радиусе божественного сознания Манхао. Заклинание поглощения гор разделено на три аспекта: гора, душа и воля. Вместе с моим прорывом в культивации я обрел просветление относительно души. Аспект души более или менее можно контролировать моими силами заклинания демонов. С техникой праведного дара я могу изъять души гор и поместить их в созданные мной горы. «Это вторая стадия великого заклинания поглощения гор!» Глаза Манхао засияли странным светом, присутствие патриарха клана Ван давило на него и в то же время распаляло его жажду битвы. «Праведный дар!» Его поднятая рука опустилась вниз к морю. «Горы моря Млечного Пути! Вы, скрытые под тяжелым слоем водяной толщи, живете в мире без солнечного света! Сегодня я, Манхао, возьму ваши души!» «Я раскалю небо и землю и позволю вам искупаться в солнечном свете! Вздымайтесь же!» В ответ на его зов море забурлило, и оттуда одна за другой начали подниматься горы. Вместе с ними по поверхности начала расползаться невидимая аура. Подрев моря души гор начали вселяться в горы, призванные божественной способностью Манхао. Тысячи, десятки тысяч гор могли потрясти небо и всколыхнуть землю. Ни с чем не сравнимое зрелище! Манхао широко раскинул руки, его волосы развивались на ветру, глаза воинственно сверкали. Он резко сложил раскинутые в стороны руки, указав перед собой. Десятки тысяч гор с рокотом рванули вверх в сторону гигантского лица в небе. Десятый патриарх клана Ван хмырился и выполнил магический пас, послав исполинское лицо навстречу горным пикам. Грохот от их столкновения был слышен во всем Третьем Кольце. Горы рушились одна за другой. А лицо покрывалось пробегами и ранами. следующий миг с оглушительным грохотом горы и гигантское лицо рассыпались на части. Не теряя ни секунды, Манхао взмыло вверх вместе с сотней деревянных мечей времени, построенных в лотосовую формацию мечей. Формация промчалась мимо хозяина в сторону десятого патриарха клана Ван. Манхао тем временем сжимал, а потом разжимал кулак. Каждый раз энергия в его кулаке удваивалась, Так действовала техника обрушения Девяти Небес. С культивацией течения души он полностью постиг эту технику. Десятый Патриарх Клана Иван прищурился. С первых секунд их поединка было понятно, что этот Манхау заметно отличался от того, с кем ему приходилось сражаться раньше. Этот стал куда сильнее. «И все же ты по-прежнему... мелкая букашка!» Холодно процедил Патриарх. Взмах руки и затянутое тучами небо залило алое свечение». Это было солнце. Алое солнце. Заходящее солнце! Холодно произнес он. Алое сияние заполнило небо и землю, отчего сотни деревянных мечей времени Манхао замедлились. Воспламенение времени! В ответ прорычал Манхао. После его команды сотни деревянных мечей времени и их 10-60-летних циклов силы времени начали гореть. Воспламенение времени резко увеличило их скорость, Они пробились сквозь красную пелену и возникли рядом с десятым патриархом клана Ван. Одного поворота формации оказалось достаточно, чтобы патриарх клана Ван изменился в лице. Он почувствовал, как за один короткий миг его клан потерял несколько тысяч лет долголетия. Жалкое сокровище времени! Раскал! Холодно фыркнул старик. Алое свечение стало еще ярче, исходящий от алого солнца жар начал раскалывать деревянные мечи времени. Но Мэнхао был готов к этому. Взрыв! Бабах! Из сотни деревянных мечей времени одновременно взорвались сразу семьдесят. Взрыв деревьев весны и осени высвободил настолько безумную силу времени, что в воздухе даже образовалась временная воронка. Десятый патриарх клана Ван поменялся в лице. Его тело стремительно старело. Только он хотел отступить, как вдруг словно призрак рядом возник Мэнхао. Он уже сжал кулак восемь раз. Сжав его в девятый раз, он обрушил удар на десятого патриарха клана Ван. «Обрушение девяти небес! Заходящее солнце! Падающие точки. Из тела десятого патриарха клана Ван ударил слепящий алый свет. Столкнувшись с ним, тело Манхао загорелось, но его кулак все равно достиг цели. После очередного взрыва бледный старик отлетел назад. С кровожадным блеском в глазах он посмотрел на Манхао, который, несмотря на охватившее его пламя и струящуюся кровь по подбородку, не только не отступил, а продолжил преследовать его. «Взрыв!» — хрипло прикричал Манхао. После прошлой детонации деревянных мечей времени осталось еще тридцать клинков. Они-то и взорвались на пути, по которому отступал десятый патриарх клана Ван. Когда у него за спиной разверзлась еще одна временная буря, у старика изо рта брызнула кровь. В безумной ярости он запрокинул голову и взревел. Из трех посланных за Манхау клонов двое были мертвы. Третий клон был довольно слабым, к тому же при нем не было магических предметов, что оставляло ему только божественные способности. Вот только его культивация находилась на стадии поиска Дао. Как его вообще мог кто-то ранить? И все же это произошло. Для десятого патриарха клона Ван не было унижения страшней. Судорожно вдохнув несколько раз, он усилил гнев и посмотрел на приближающегося Манхао. Он неспроста пытается разозлить меня. Ни в коем случае нельзя приходить сюда моей истинной сущностью. У него еще может остаться меч бессмертного. Нельзя недооценивать таящуюся в нем угроза! Злобно посмотрев на Манхао, он закричал: Взываю к бурям и ливням! Вокруг старика заклубились черные тучи с драконами внутри. А каждая капля начавшегося ливня несла с собой жажду убийства. Капли дождя затмили собой небо и землю, а потом устремились к Манхао. Даже если придется пожертвовать этим клоном, мне надо заставить его вытащить меч Бессмертного. Моя истинная сущность может явиться сюда только после того, как он его использует. Полыхающий алым Племени Манхао быстро отступил. Его глаза засияли пурпурным светом. Сожженная жизненная сила быстро залечила его раны. Когда десятый патриарх клана Ван двинулся на него, Манхау запрыгнул на боевую колесницу. Тем временем черные драконы и смертоносный дождь практически настигли его. Манхау надавил на поручень колесницу рукой. Прямо во время исцеления он послал ци техники бессмертную каждый путь в свою колесницу. Но вместо бегства он вложил всю свою силу в колесницу и направил ее в десятого патриарха клана Ван. Перед колесницей один за другим возникали свирепые звери. Под звук бряцающих цепей они на огромной скорости бросились на неожидавшего такой наглости десятого патриарха клана Ван. Изначально он не заметил в колеснице ничего особенного, поэтому такая ее неожиданная трансформация застала его врасплох. Он попытался увернуться, но его скорость была не боевой колесницы. С грохотом она столкнулась со стариком. Оказавшиеся на ее пути черные драконы и капли дождя были мгновенно уничтожены. Боевая колесница словно мощный комок энергии ударила прямо в патриарха клана Ван. Кашля кровью, старик выполнил двойной магический пас и выставил перед собой руки. Его лицо исказило свирепая гримаса, ведь ему пришлось задействовать всю мощь своей культивации. И даже с ней его все равно протащило на 300 метров назад, когда он наконец остановился и из его рта текла кровь, К счастью, его тело устояло. Он не был слабаком и до отсечения души. Кто бы мог подумать, что после отсечения души он станет настолько свирепым. Я обязан заполучить его совершенное до основания.